Владимир Атомный Ингви фон Крузенштерн Выражаю глубокую признательность людям, что поддерживали меня на писательском пути. Особую же благодарность выражаю товарищу, коллеге и непосредственному редактору всего моего творчества, Яну Бергстрёму. Глава первая. «Бой!» – хлестнул приказ. Я тут же бросился вперед, сконцентрировав внимание на брате. Зрением филина вижу его так, словно мы нос к носу. Подмечаю любую эмоцию на лице. Биркер стоит, не шелохнется. Расстояние стремительно сокращается за счет усиления магии бега. Шаг, как прыжок, раз-раз-раз, коленом вперед. Ха! крикнул я на выдохе. Чертов лис! Чего он окаменел, как валун? Биркер вздрогнул. По его телу прошла волна словно молнией прошибло Меня что-то схватило сверху и отбросило. Пролетел всю арену и с треском въехал в дощатую стенку. Боль, искры в глазах, попытки откашляться. Грудь словно придавила гора. Задыхаясь, я вызвал в память образ Игдрасиля, потом Древорода и обратился к духам умерших, Шепот в ушах, лица дедовы пращеров перед глазами, поверх красных пятен и звезд. Дыхание восстановилось, и я стал подниматься. После моей неудачной атаки брат привычно воздержался от добивания. Оглядываюсь. На родовой арене собралась вся семья и гостящие родственники. Все взгляды сосредоточены на нас. Тренирует отец, он же и приказы отдает, и судит. Учебная арена всего в 30 шагов хорошо подходит для отработки боевки. Вокруг потрескивает защитный барьер, созданный мамой. Среди отцовских жен она самая способная, еще и из боярского русского рода. Барьеры получаются крепкие и зрителям ничего не грозит. Я закусил губу, выступила кровь. Что же делать? Ставил все на быструю атаку, а Биркер качнул эфиром и как щенка отбросил. туновский гад, как же бесит это его мощь! «Ну, чего встали?» — крикнул отец. «Чтоб ты в муспельхейме сгорел!» — прошипел я. «Что ты там бурчишь?» не расслышал он. «Я!» – подпрыгнул я, словно рысь, вызвав дух животного в поддержку. Приземлился сбоку от брата. Тут же уход влево и вовремя. Землю пропахал невидимый плуг. И я с ноги вхожу в атаку, добавляя магической силы. Легкий щит лопается, и кончиком носка удается задеть голову. Биркер вышел из концентрации, и к моей радости вынужден перейти на рукопашку. Тут мы почти равны. Я комбинирую удары, вяжу работу верхних и нижних конечностей, верчусь волчком. Брат хорош, успевает пару раз выпустить молот, сносящую с ног эфирную волну, и я к такому готов. С болью в связках ушел в слепую зону, Обманный в корпус, пару мерцаний, подсечка, уклонение от локтя. Ох! Пришелся по мне короткий удар ногой. Пробую перехватить инициативу, но сверхбыстрый удар прилетает в челюсть, и я лишь на остатках сознания успеваю отскочить. Дух секача срочно! Звон из головы пропал. Пруг кабаном обратно. Нужно сменить на рысь, но не успеваю. И брат пробивает серию в корпус с завершением в голову. Улетаю к стенке. Все плывет. Это конец по идее, но меня взяла досада. В боях с Биркером всегда так. Он старше и способней. Уже вошел в младшем чине в отряд отца, а я плетусь в хвосте. Все только похлопывают по плечу, обещая что скоро освою северный путь и стану полноценным воином. Намекают, что пора бы выбрать. Либо русскую школу, либо родную. Не хочу выбирать. На мой зов откликнулись элементали воздуха. Мощный порыв промчался по арене, затрещали доски и заголосили собаки вдалеке. Между мной и братом возник тугой вихрь, Обрел схожие с человеческими черты и тут же ринулся на биркера. Пошатываясь и по рыбе, хватая воздух, я воздвиг себя на ноги. Злорадно смотрю, как с диким напором элементаль обрушивается на брата. Свистят воздушные плети, трещат искры и поднимается пыль. Отец что-то кричит. Вот он спрыгнул с помоста и побежал к месту схватки. Ярл кальмарского ленства. Свейского королевства Турбин Ярый, сильнейший среди свеев, конечно, ему не составило труда разбить оковы из моей последней магической энергии, и воздух со звуком «пуф» раздался в стороны. Пав на одно колено, на земле остался Биркер. «Я тебе сколько раз говорил использовать только «Северный путь»!» Угрожающе надвигаясь, зло выговорил отец. «Какая разница, как ты победил?» Упрямо нагнул я голову. «Большая!» – рявкнул он. «Русы берут дурной силой, но ты только наполовину, славянин, должен выбирать. Такой объем эфира лучше использовать в искусстве севера». «Но мне трудно, отец!» «Потому и заставляю тебя, чтобы рос, а не как лодочка качался на волнах!» «Отец!» — подошел хмурый и сосредоточенный Биркер. «Ингви — сильный боец, почти воин, не гневись на него!» «Ох уж эта дурная кровь!» — сплюнул Яру. «Торбен!» — это уже мама прибежала. «Прекрати!» На лице отца началась борьба. Но вдруг пахнуло снегом, и он резко успокоился. «Прости, Елизавета!» – коснулся плеча он. «Так, все! Закончили тренировку! Пойдемте трапезничать! Вон уже Гретта идет!» «Мы живем в длинном доме Ярва. По сравнению с жилищами в деревне неподалеку, это очень вместительное строение» каменная, в два этажа с балконами по обе стороны, двускатной крышей, что упирается в подсобные постройки. Все украшено резными фигурами чудовищ и зверей. Морды драконов, троллей, великанов, дриад и морских дев. Медведи, рыси, волки и ястребы. Множество морских обитателей и узоров. «Я вырос тут, и каждый уголок чувствую, как свое тело. Это родовой дом, Аренкабихольм, родная деревня, где прошло детство. Мы северные люди, и поэтому самая сила у нас только на родной земле. Пользоваться эфиром можно везде, но далеко от земель Тули темные духи могут даже не отозваться, мало того, что не прийти». Способных чувствовать и управлять маной, магической энергией, называют гальдрамадрами и одаренными. Они ценятся во всем мире. За столетия возникли целые рода, старающиеся приумножить мощь поколения за поколением. Тут работают удачные супружеские союзы, обильные тренировки и расширение познаний в области использования маны. Гордарика или Русь? Эта страна гениев и талантов, хорошо подобранная пара для одаренного ребенка оправдывает все. Там общество сильно разделено на простолюдиновый господ. Северный путь это изнуряющие тренировки, формирование личных связей с тотемами и преимущественно защитная тактика. В большинстве стран одаренные пришли к власти и основали королевство или империи. Если же кто-то из простолюдинов заявлял о наличии способностей, то попадал на службу и применял одаренность в мирных целях. Как правило, сильных одаренных вне родов нет. Проблемы возникли тогда, когда из английской школы боевых искусств выделилась новая ветвь, названная некромантией ее основатели изгои из брод, гонимые за бесчестие и бесчеловечность. до того как они обозначили себя силой, между тремя полюсами, норманами русичами и англами царило равновесие. Первое время никто ничего не понимал, но тут и там вспыхивающие конфликты и поводы для них подвели Рода к выводу, что этот процесс управляемый, а потом, пришли вести с Британских островов. Среди знати идет скрытая, но крайне жестокая и кровавая война. Зачинателем – орден некромантов. С тех пор на границах стало неспокойно, и все идет к большой войне. С каждым годом копятся взаимные счеты. Отец возглавил длинный стол в основном зале. Слуги успели расставить парящие блюда, разлить в кубки и кружки напитки, и мы приступили к трапезе. Ем без аппетита, находясь в мыслях о случившемся. Русский стиль боя мне и вправду легче дается. Пусть я толком ничего не знаю о нем, а слабенький элементаль – единственное, что сумел освоить, но это проще, чем вызов-то тема и слияние с ним. По рассказам бывавших в гардарике, в самих Москве и Петербурге, русские бойцы даже в чине сержанта могут многое, а уж полковники или генералы – это вообще дикое зрелище. Отличительной стороной стихийной магии является внешняя эффектность, а техника управления эфиром русских возводит эту сторону до небес. «Ох, ох!» – разразился смехом дядя Хротгейр. «Задал ты сегодня Биркеру!» «Ингви сильный воин!» – спокойно отозвался брат. Мы пересеклись взглядами, нахмурившись отвечаю. «Биркер силен, как йотун!» Моя вторая мама, еще одна жена отца Сольгерт, широко улыбнулась, показав ровные ряды здоровых и крепких зубов. Она с Исландии, и такая похвала ее сыну очень приятна». «У меня отличные дети!» — пророкотал отец и поднялся выпить меда. «Мелкие братья и сестры не дотянулись, а мы крепко стукнулись с кубками и кружками. И отличные жены! Все не могу выбрать, какая лучшая!» Пуще прежнего ракочет отец сыто хохоча. Улыбка сама собой выходит наружу. Наш пир продолжается значительно веселей. «А я не выбираю!» — хохочет Хротгеер. «Сплю с обеими!» Мама Елизавета усмехнулась. «В твоих землях сам и мир стучит зубами от холода. Когда я гостила, то слышала эти страшные звуки». Картина вздрогнула она. Тебе пора найти еще одну, снежноколовую дочь фрик, чтобы точно не замерзнуть. О, великий отец! — воскликнул дядя. Кто поселил дух скальда в златокудру и деву битву, брат? Сразись со мной за ее сердце! Отец потемнел лицом и привстал из-за стола. Дядя распрямился, показывая, сколь щедро одарила его земля Туле, похож на тролля. «Остыньте, о достойнейшие свеи, остыньте!» – встала мама. «Я буду молвить!» Мужчины сбросили плену гнева и с почтением возрились на нее. «Если погибнешь ты, Хротгейр, то наголь фар поплывет по алым волнам, столь сильна будет рана обители любви, ежели муж мой отправится в Вальхаллу». То упадут с небес два белоснежных камня, и заолеет пена матери штормов у обрыва. Один, пораженно воскликнул Хродгир, забери у меня дар слуха, не то я сойду с ума. Давайте скорее выпьем меда, пусть хмеля студит меня! И мы снова сдвинули емкости с питьем. Трапеза продолжилась в том же настрое. В окрестностях Ринка-Бихольма. Кок, принадлежащий купеческой гильдии, но переоборудованный под военное судно, легко коснулся дна недалеко от города Кальмар, Свейского королевства. Стоявший на носу мужчина в плаще с глубоким капюшоном, развернулся и двинулся к борту. Сморщился при взгляде на воду и прыгнул. За ним последовали пятеро спутников. Все они облачены в темные одеяния. Стоило последнему плюхнуться, как весла окунулись в воду, и корабль спешно начал отчаливать. Спустя некоторое время на берегу остались только недавние пассажиры. В полном молчании они отошли к ближайшему лесу, выудив кинжалы, приступили к начертанию фигур на земле, расставили в углы ритуальные предметы и замерли. Началось колдовство. Воздух между ними засветился, вспыхнул и сложился в портал. Один за другим из него стали выплывать силуэты других культистов. Всего. «Около 30. «Итак, господа», — скрипучим голосом заговорил тот, что стоял на носу корабля, главный среди магов, «у нас только пара дней на подготовку. Я повторю для каждого персональные задания, но, несмотря на все успехи, вы должны понимать. Род Крузенштернов, будь он проклят, крайне могуществен». Благодаря тайной помощи короля мы можем застать обоих братьев, всех жен и детей в одном месте. Торбен – маг в статусе генерала. Хродгейр – крепкий полковник. Повторяю, особенно тебе. Ткнул он пальцем в одного из помощников. Это непредсказуемо опасные враги. Не подпускайте их близко, работаем на дистанции, но сначала подготовка.